Сегодня мне приснился ветер. Безумный, юный, свеж, и все мои печали, шутя сквозь тучи, уносил. Шумел, да бесконечно говорил про то, что в жизни есть очарование. И в это верить он меня просил. Вдруг с дерзостью дарил цветов дыханье, а я, в свои сомнения погружаясь, задумчивая и грустную была. «О, юный ветер, ты прости, но я ведь знаю, что за тобою вслед придет весенняя гроза.